Глава седьмая На завтрак ко мне на очищение пришла женщина лет тридцати, довольно приятной внешности, с деревенским простоватым лицом. Она мне как-то сразу понравилась, и поэтому ее грустную историю я выслушала с предельным вниманием. Несколько лет назад Тамара неудачно вышла замуж. То есть то, что неудачно, она поняла не сразу. Ее супруг был красив, приятен в общении, и его даже не очень портил тот факт, что за плечами у него был пятилетний срок за воровство. Простодушная Тамара безоговорочно поверила в то, что молодого парня подло подставили дружки, попросили подержать барахло, не сказав о том, что оно краденое, а потом заложили на первом же допросе. Более того, назвали его организатором преступления. Выходило, что сел Петр исключительно из-за собственного благородства, не смог предать друзей. Ослепленная столь редким благородством, Тамара вышла за Петра замуж, поселила его в своей двухкомнатной квартире и почти полгода пребывала в эйфории. Лишь по прошествии этого срока до женщины начал доходить тот факт, что Петр нигде не работает живет на ее не такую уж большую зарплату и вдобавок из дома стали пропадать ценные вещи оставшиеся женщине по наследству от родителей она попробовала серьезно поговорить с мужем и впервые услышала от него площадную брань после этого отношения резко испортились супруг стал все чаще пропадать по ночам изредка приводил в дом дружков И тогда дым стоял коромыслом, а перепуганная женщина запиралась в спальне на ключ. Естественно, ни о каких детях речи быть не могло, а Тамара так хотела ребеночка. Она обращалась и к гадалкам, и к психологам, надеясь вернуть, как ей казалось, по недоразумению утраченную любовь мужа. Но кризис наступил год назад. Все еще ценимый супруг привел домой какую-то постороннюю бабу с вытравленными перекисью короткими кудрашками и заявил, что Тамара может катиться ко всем чертям, а он с этой бабой будет жить в ее квартире. «Это недруги порчу на меня навели», — устало говорила мне женщина. «Я уже два раза очищалась, не помогала. И вот мне вас рекомендовали. Говорят, чудеса творите». — Постойте, — поразилась я, — но квартира записана на вас, не на мужа. — Да, это моя собственность. Я в ней раньше с мамой жила, но мама давно умерла, царствие ей небесное. — Так подавайте на развод и выгоните из вашей квартиры мужа с его сожительницей. — Да нас уже развели, — вздохнула моя клиентка. — У меня свидетельство о разводе уже два месяца на руках. «Только он в моей квартире живет, а я у подруг и родственников обитаю. Он уже дверные замки сменил, я туда даже попасть не могу». «А полицию вызывали?» «Да, пару раз приехали, услышали мою историю и обратно укатили. Дескать, дело семейное, сами и разбирайтесь. На прощение посоветовали к участковому обратиться». Тот по вызову пришел, говорит, не имею права в квартиру дверь взломывать, договаривайтесь с мужем сами. Дал мне телефон слесаря, мол, заплатите ему, он приедет и снова замок взломает. Слесарь приехал, стал дверь ломать, а тут мой благоверный со своей пришел. Он как набросился на слесаря с кулаками, тут чуть инструменты со страха не побросал и бегом прочь подрапал. А та крашеная сука чуть мне все волосы не выдрыла. Вот и не знаю теперь, что делать. Я почувствовала, как в висках застучали молоточки. От ярости у меня слегка потемнело в глазах. Зато необыкновенно обострились мыслительные способности. Значит, квартира официально ваша, и бывший муж на нее никаких прав не имеет. Медленно протянула я. «Ясненько. Давайте мы поступим так. Как раз завтра ко мне на очищение придет Тимур, крепкий здоровый мужик, бывший зэк. Он совсем недавно из тюрьмы вышел, и жить ему пока негде. Зато, в отличие от вашего бывшего мужа, человек хочет работать, а не сидеть у кого-то на шее. Давайте дадим ему шанс». У вас в квартире две комнаты, значит, вы можете поселить его у себя, ну, скажем, на полгода, дальше поглядите. А за это он окажет вам небольшую услугу, просто взломает дверь и вышвырнет вашего бывшего со всеми шмотками и его сожительницы ко всем чертям. Согласны? «Но как же? Просто так вышвырнет?» «Почему бы и нет? Или вы думаете, что полиция вступится за вашего мужа, незаконно проживающего в вашей квартире?» «Сомневаясь, за вас не вступилась, за него и тем более худого слова не скажет. Вам же ответили, дело семейное, разберитесь сами. Вот и послушайтесь доброго совета». «Но... а если тот, кого я поселю, еще хуже окажется?» Продолжала сомневаться Тамара. В каком смысле хуже? Не поняла я. Вас выгнали из собственной квартиры. Что может быть хуже? Ну, так хоть сама живая. А тут вообще неизвестно, что за человек. Понятно. Вздохнула я. Уговаривать не стану, поскольку гарантировать ничего не могу. Гарантии раньше давал госстрах. А теперь никто не дает, кроме Бога. «Значит, я провожу вам курс очищения, а вы продолжаете курс ожидания. Возможно, у вашего бывшего супруга вдруг проснется совесть, и он сам с извинениями вернет вам ваше жилье. Главное поверить в чудеса». «Подождите, можно я до завтра подумаю?» – сполошилась Тамара. «Думайте. Если надумаете, позвоните мне завтра в районе полудня». Вот моя визитка. В половине первого придет Тимур, ваша последняя надежда. Но если вы до этого времени не позвоните, ему ничего говорить не буду. Зачем зря человека обнадеживать? Я позвоню, торопливо заверила Тамара. После работы я перешла дорогу и зашла в кафе, где меня уже ждала Маша. Ну что, узнала адрес Агаты Бодровой? Узнала вздохнула Маша. «Знала бы ты, чего мне это стоило. После вчерашнего показа белья я думала, меня Оскар просто придушит, как от с демону. Честно говоря, я вчера думала, он придушит нас обеих». «Ничего, обе пока живы, но адрес он мне давать не хотел. Пришлось соврать, что покойная Елена Дмитриевна перед смертью передала тебе деньги для Агаты». «И ты, как честный человек, хочешь их отдать матери-девочке». «Оскар на это купился?» — не поверила я. «Не сразу. Сначала требовал, чтобы эти деньги передали ему, а он сам доставит их Бодровой. Но я его припугнула, что передача денег любым лицам, попавшим в зону следственных действий, может ему повредить. И он сдался». Ну, вообще, ты рискуешь моим семейным счастьем. Это ты им рискуешь, не осталось я в долгу. Чего тебе вчера понесло белье демонстрировать? Не удержалась, вздохнула Маша. Ну, скажи, разве эти драные кошки красивее меня? Вот я и решила им показать, какой должна быть настоящая женщина. А Оскар этого не оценил. Ладно, не будем спорить. Пошли к Надежде Бодровой. Может, сначала позвоним? У меня и мобильный ее записан. Если ее дома не окажется, тогда и будем звонить. Через десять минут мы подъехали к вытянутому в длину двенадцатиэтажному дому из красного кирпича. Охраны в подъезде не было. Зато виднелись глазки в видеокамер. Судя по нумерации квартир, Жила Агата с матерью на третьем этаже, поэтому лифтом мы дожидаться не стали, пошли пешком. Дверь нам открыла высокая, крепко сбитая женщина, чем-то напоминающая бронзовую статую девушку с веслом, с приятными, хоть и несколько грубоватыми чертами лица. Она была в махровом халате, с замотанными в махровое полотенце волосами и, похоже, собиралась принимать ванную. Женщина очень удивилась нашему визиту. «Девушки, вы кто? Из модельной школы?» «Почти», – зарделась Маша. Слова про моделей она сочла комплиментом. «Вы, Надежда Федоровна, мать Агаты? У нас к вашей дочери серьезное дело. Вы не подскажете, как ее найти?» «Агата уехала. Приходите через две недели, она уже вернется». «Надежда Федоровна, поверьте, Агата очень расстроится, если с нами не встретится. серьезно сказала я. «Мы хотим ее видеть сегодня же». «Да где же я вам ее возьму?» Начала сердиться женщина. Ее полное лицо покраснело, ладони сжались в кулаки. «Она в Саратове. Если дело очень срочное, могу дать номер ее мобильника». «Надежда Федоровна...» Проникновенно запела Маша. Номер ее мобильного у нас есть. Но сам мобильный все время отключен. Мы знаем, что Агата в городе. Ее пару дней назад видела наша знакомая. Мать Агаты резко побледнела. — Как в городе? Она уехала. Я ее сама посадила в поезд. С ней что-то случилось? — Не знаем. Вроде ее видели под ручку с каким-то коротышкой мужского пола, и она была вполне довольна жизнью. — Это было две недели назад? — Нет, ее видели в это воскресенье. — Этого быть не может, — прошептала мать Агаты. — Как же? Она уехала две недели назад, позвонила мне, сказала, что добралась хорошо. Ее тетка встретила. Она в Саратове. А с самой теткой вы разговаривали? Нет. Мне Агата сама пару раз звонила. Рассказывала, какая у них погода, где она побывала. Вы что-то напутали, девочки? Надежда Федоровна потихоньку приходила в себя. Или обознались, кто ее видел. Я достала из кармана визитку тощей модели и прочла. «Майя Майская. Она учится в школе модели вместе с вашей дочерью и навряд не могла ошибиться». Надежда Федоровна пригласила нас войти в коридор. Достала висевшей на стене в прихожей сумочке простой мобильный, быстро нажала пару кнопок и, снова на глазах бледнее, Выслушала все тот же механический голос, сообщавший о недоступности абонента. Затем обессиленно привалилась к стенке. «Где же она? Неужели она меня обманула? Может быть, этот тип силы заставил ее остаться? Похитил? Или она все уже уехала, а ваша майская обозналась? А вы знаете, кто тот коротышка, с которым видели Агату? «Конечно знаю!» — с презрением бросила Надежда Федоровна. «Повар из японского бистра!» «Ну так чего проще? Сейчас около восьми вечера. Он или на работе, если его смена, или, возможно, сидит дома. Давайте его навестим и узнаем, где Агата!» — предложила я. «Едем!» — решительно произнесла мать Агаты. «Подождите в коридоре, я сейчас оденусь!» Она скрылась в маленькой комнате, но вернулась буквально через пару минут, по-армейски быстро переодевшись в широкие штаны и белую молодежную майку с короткими рукавами. Мы галопом выбежали из дверей, почти скатились по лестнице вниз, вывалились на улицу. Бодрой рысью пробежали квартал, затем немолодая дама на полном ходу завернула за угол, а мы с Машей безнадежно отстали. Растерянно повертели головами, но, как следует, расстроиться не успели. Уже через минуту старенькая серая Ауди затормозила возле нас и призывно запиликала. «Девочки, садитесь скорее и поехали!» Надежда Федоровна все еще бледная была настроена решительно. «Я из этого гада вытрясу, где моя дочь?» Наш путь лежал в самый центр города, где располагалась японская бистра. Небольшой подвальчик с вывеской, украшенной красными иероглифами, судя по всему, особой популярностью не пользовался. По крайней мере, небольшая парковка неподалеку оказалась полупустой. Удача явно была на нашей стороне. Едва мы спустились по лесенке и открыли тяжелую дубовую дверь, как за единственным занятым столиком увидели высокую, атлетически сложенную девушку с приятными, но крупными чертами лица в обтягивающем мощную фигуру в синим шелковом платье. Она была моложе и миловиднее матери, но, тем не менее, так на нее похоже, что мы с Машей ни на секунду не усомнились. Перед нами Агата. Увидев мчавшуюся в авангарде Надежду Федоровну в белой майке, девушка так перепугалась, что вскочила и со скоростью пули понеслась к двери, ведущей на кухню. Невысокая круглолица официантка в черном расписном кимоно пыталась преградить ей дорогу, но Агата отшвырнула прочь хрупкую девицу, и как тайфун влетела в служебное помещение. Мы кинулись следом. На перерез нам рванулся какой-то парень, но мать Агаты взмахом руки просто смела его со своего пути. Мы с Машей старались держаться у нее за спиной и не отставать. Так втроем и ворвались в кухню, где увидели дивную картину – крупную высокую Агату, пытавшуюся найти защиту в объятиях пухленького коротышки в черном тренировочном костюме, ростом примерно с пингвина и такой же комплекции. Псевдопингвин, перепуганный куда больше, чем его подруга, в свою очередь пытался забиться ей под мышку. Надежда Федоровна грубо нарушила их идиллию, схватив Агату за руку и могучим рывком отбросив ее от кавалера. «Ах ты дрянь!» — закричала она так, что коротышка затрясся в так задребежавшей стеклянной посуде. «Я чуть с ума не сошла, когда узнала, что ты вовсе не в Саратове! А если бы я разрыв сердца получила? Зачем ты меня обманула?» «Я думала, ты ничего не узнаешь», — лопотала Агата в ответ. Я вздохнула и наклонилась к Маше. «Давай лучше подождем их в кафе, а то от этих криков у меня голова раскалывается». Мы тихонечко вышли обратно. В подвальчике нас уже ждали два дюжих молодца в форме охранной фирмы. Круглые столики пустовали и я в очередной раз подумала, что быстро похоже на грани банкротства. Или уже за гранью. «Бузим, девушки!» — дружелюбно поинтересовался один, задорно подмигнув мне. «Нет, мы-то тихие!» — ответила я. «А вот та дама, что ворвалась внутрь, так просто не угомонится. У нее местный повар дочку украл». «И что, жива дочка?» Поинтересовался второй охранник, с интересом разглядывая красотку Машу. Пока да, успокоила его Маша. Если повезет, мамочка убьет только повара и на этом успокоится. Охранники заржали. Пристукнутая гатая официантка обиженно поджала губы. А меня за что толкать? протянула она. Я никого не крала. Было бы за что? «Так вообще убили бы!» — полголоса пробормотала я. Охранники уселись возле стойки бара, то улыбаясь нам, то подозрительно косясь на закрытые двери кухни, откуда доносились отзвуки скандала. Мы с Машей скромно устроились за ближайшим к бару столиком. Заказывать что-либо в этом заведении мы отказывались на отрез. Во-первых... Не стоит ничего даже пробовать в кафе, куда не ходит народ. Вероятно, местные жители не доверяют этому быстро и, скорее всего, вполне обоснованно. А во-вторых, нам нужна была свобода маневра. А вдруг из кухни выбежит Агата и, спасаясь от матери, рванет, куда глаза глядят, а, скрывшись от заботливых материнских глаз, вообще уйдет в глубокое подполье? Мы не можем себе позволить потерять ее еще раз. «А нужна ли нам сегодня Агата?» Наклонившись ко мне, спросила Маша. «Разве в таком состоянии она сможет нам рассказать что-то путное?» «Путное вряд ли, зато сможет рассказать нам лишнее», поучительно ответила я. «А именно лишнее нам и нужно». Ничего лишнего в тот вечер мы так и не узнали. Впрочем, как и ничего путного. Примерно через пять минут дверь кухни с треском распахнулась, и оттуда на всех парах вылетела пышущая злобой Надежда Федоровна, волоча за руку свою дочь, словно нашкодившую собачонку. Второй рукой она мощным захватом обвела Агату за талию. Не оглянувшись, парочка быстро пронеслась мимо нас. Мы с Машей как по команде вскочили, Надежда Федоровна, нам с Агатой надо поговорить! Агата, у нас к тебе важное дело! В разнобой закричали мы. Агата затравленно взглянула на нас и сделала было попытку вырваться из крепких материнских объятий. Но Надежда Федоровна покрепче уцепила ее за талию второй рукой и, даже не обернувшись, бросила нам В другой раз поговорите! И мать с дочерью. Бодро вскарабкавшись по невысокой лесенке, вывалились из кафе.